Он споткнулся о кочку, зашатался и едва не сшиб с ног культяпого луку. Сердитый минер было в психану, однако, поймав плавающий взгляд бывшего штурмана, крикнул «Слышь, лысый, с фартового дурь полезла!» «Помогите ему!» — бросил через плечо Никандра. Вадим почувствовал у локтей хватку крепких рук и остался собой доволен. Ему поверили. Теперь отступить было невозможно. Ноги сломились в коленях. Ключик сказал, — Тяжелый бык, не дотащим. «Эй — Эй! — окликнул старшина. — А че вы его волокете? — Худо ему, гражданин начальник. — Не сдохнет, а сдохнет невелика потеря. Подлипов за подбородок поднял голову Упорова. И, поглядев в его посоловевшие глаза, весело спросил, «Верно, я говорю, покойничек?» Зэк с трудом шевелил языком, но все же ответил, «Верно, гражданин начальник!» Чем не сказано обрадовал сияющего духовным и физическим здоровьем старшину. «Раз согласен, торопись!» — заворковал тот, — «чтоб до осени убрался!» Пока свободные могилы есть, не то песцы сожрут. Он бы и еще поговорил на приятную тему, но подошедший лысый, не обращая внимания на хорошее настроение старшины, распорядился. «Иди в сарай, Вадим. Инструментом будешь нынче заниматься. Там им прилечь, и где есть. Чувствуешь-то как?» «Уже чувствую». Выдохнул зэк, виновато улыбаясь. — Вот и гражданин начальник заботу проявляет. Бригадир снова не заметил улыбающегося Подлипова, и тогда старшина, хмыкнув, пошел на вахту. Они смотрели ему вслед. Рука Вадима схватила с той же кочки, на которой стояла нога, пук травы, выжала зеленоватую каплю сока. Вместе с запахом уходящего лета. Он так и шел к сараю, Словно на свидание, с букетом. Бросив траву под ноги грека, Первым протянул ему мокроватую ладонь. — Здравствуй, Борис, прилично выглядишь. — О чем, с бугром базарил? Заратиади пожал руку, Но смотрел в сторону шахты. Тряхнуло меня на этапе. Просил работу дать полегче. — Закосил? — Нет, со мной бывает. Прячая глаза, грек обронил с сожалением, а скорее с засадой. — Не на танцы и ломимся. Выйдешь, Хочешь списать меня с корабля? Ну что ж. — Не болтай глупостей. Приправу захватил? — На месте? — Упоров хлопнул себя по голяшке кизового сапога, зная, никогда не сможет воспользоваться ножом после того, как резал себя сам. Пока они ползли в высокой траве державой цистерны из-под мазута, он приглядывался к выпуклостям на одежде Заратиади, стараясь угадать, где спрятан пистолет. Ничего не обнаружил. Решил, оружие у живота или его вовсе нет. Гнилые бревна, сломанные тачки прочая прочее рухлядь надежно прикрывали их подкурившего на вышке часового. Не меняя положение тела, грек, сильно оттолкнувшись, перелетел через груду хлама и оказался в около ствольной траншее. За ним маневрировал Вадим. Они посидели минут десять, приводя в порядок дыхание. «Пойдем левым бортом, там суши!» Не ожидая возражения, распорядился заметно нервничающий грек. «Перед рудным двором промойна, держись строго за мной!» Но поднялся не сразу, прежде тревожно убрал взгляд с того борта, куда ходить не следовало. Упоров засек перемену настроения, наклонился, чтобы поправить сапог, Глянул в ту же сторону. Он замер, словно наступив на край пропасти. Под нависшим над стволом шахты козырьком, там, где серая тень провала обрезала солнце, были отчетливо видны два следа. Один принадлежал греку, другой — оскотскому — слишком велик. Морабели? Но временно окончательный вывод не осталось. — Поканали, Вадим. — Да, — выкинул он первое попавшееся на язык слово и уже спокойней добавил. — Нам придется сделать маленький крюк от Куяды за моим грузом, а, извини, за нашим. — Заметано. Удача упала, как с неба, и Грек прореагировал на нее уже открыто. — Раз надо, значит, надо. Шагай со мной. Они находились под козырьком. Холод заброшенной шахты тронул кожу. Упоров сказал, — Глянь, Боря, чей-то след, свежий. — Где? — Грек дрогнул. — Ты одурел? В это мгновение Упоров ударил. Он вложил в удар достаточной силы и жестокости, но недооценил противника. Заратиадий был готов к нападению. Убрав чуть в сторону подбородок, позволил кулаку таранить земляную стену. Секунды позже Грек сделал подсечку. Оба упали. Упоров принял удар по горлу на плечо и бросил в нависшее над ним лицо горсть песка. Коленом толкнул Заратиаде к стене. Теперь они стояли на ногах. Им были не нужны слова. Драка продолжалась молча. «Сосредоточенно! Каждый из них знал, чем она может кончиться!» Грек не среагировал на его ложный выпад левой, слегка попятился к выходу. «Если он выскочит и закоричит...» Додумать не успел. Только что он видел руки противника в боевом положении. Вдруг страшный удар в челюсть почти лишил его сознания. Упоров влип спиной в стену, качнулся вперед и, чудом увернувшись от следующего удара, всем телом прижался к греку. Они стали похожи на двух запутавшихся друг в друга змей, били короткими тычками, кусались, рвали одежду. Разум покинул бойцов. Ему стало невыносимо страшно в звериных объятиях, где плоть душила плоть чтобы выполнить непонятную уже и есть самой задачу. Впрочем, задача была очерчена довольно ясно. Победить, чтобы выжить. В конце концов, Зоротиаде удалось оторвать от себя зэка, быстро нанести удар в переносицу. Кровь хлынула двумя струйками на рубаху. Боль прояснила сознание. Следующий удар он принял на лоб. А когда грек тут же повторил правый прямой, Привычно сместил корпус влево, И выверенный в десятках боксерских сваток Левый апперкот крутой И жесткий поразил незащищенную печень. А-а-а! еще находился в пылу боя, Но пораженный страшной болью тела Уже молило о пощаде. а, -а, -а. Он бессильный потек к ногам упорого, уткнувшись лицом в землю. Продолжал стонать. «Пожалуй, минуту, не больше!» — зык наблюдал за ним сквозь вялую дымку в глазах. Озверение не прошло. Расчетливый, все взвесивший человек наклонился. Поймал за отворот куртки грека, подтянул к себе, ударил затылком о стену после бросил хрюкнувшего противника в ту же сырую грязь, что недавно они мессили.